Таково, очевидно, происхождение судорожных или иных средневековых эпидемий, известных под названием «пляски святого Вита» и «святого Иоанна», народного танца, носящего название Трантелла и, наконец, так называемого «квиетизма». Даже знакомясь с описанием этих эпидемий современниками, нетрудно убедиться, что в их распространении играла роль взаимовнушение.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 В прошлом столетии, объединяющим объектом которых явилось Сан-Медарское кладбище с могилой дьякона Пари, некогда прославившегося своим аскетическим образом жизни. Это описание принадлежит известному Луи Филье. Конвульсии Жанны, излечившиеся на могиле Пари от истерической контрактуры в припадке судорог, послужили сигналом для новой пляски святого Вита, возродившейся вновь в центре Парижа в XVIII веке, с бесконечными вариациями, одна мрачнее или смешнее другой. Со всех частей города сбегались на сен мидарское кладбище, чтобы принять участие в кривляниях и подергиваниях. Здоровые и больные все уверяли, что конвульсионируют, и конвульсионировали по-своему. Это был всемирный танец, настоящая тарантелла. Вся площадь сен Мидарского кладбища и соседних улиц была занята массой девушек, женщин, больных всех возрастов, конвульсионирующих как бы в перегонку друг с другом.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 В другом месте женщины, растянувшись во весь рост, приглашают зрителей ударять их по животу и бывают довольны только тогда, когда десять или двенадцать мужчин обрушиваются на них за раз всей своей тяжестью. Люди корчатся, кривляются и двигаются на тысячу различных ладов. Есть, впрочем, и более заученные конвульсии, напоминающие пантомимы и позы, в которых изображаются какие-нибудь религиозные мистерии, особенно же часто сцены и страданий спасителя. Среди всего этого нестройного шабаша слышится только стон, пение, рев, свист, декламация, пророчество и мяуканье. Но преобладающую роль в этой эпидемии конвульсионеров играют танцы. Хором управляет духовное лицо, абат Бешерон, который, чтобы быть на виду у всех, стоит на могиле. Здесь он совершает ежедневно с искусством, не выдерживающим соперничество, свое любимое па, знаменитый скачок Карпа, постоянно приводящий зрителей в восторг. Такие вакханалии погубили все дело. Король, получая ежедневно от духовенства самые дурные отзывы о происходившем в Сен-Медаре, приказал полицейскому лейтенанту Геро закрыть кладбище. Однако эта мера не прекратила безумие конвульсионеров. Так как было запрещено конвульсионировать публично, то припадки янсинистов стали происходить в частных домах, и зло от этого еще более усилилось. Сен-Медарское кладбище концентрировало в себе заразу, закрытие же его послужило для рассеивания ее. Всюду на дворах под воротами можно было слышать или видеть, как терзается какой-нибудь несчастный. Его вид действовал заразительно на присутствующих и побуждал их к подражанию. Зло приняло такие значительные размеры, что королем был издан такой указ, по которому всякий конвульсионирующий предавался суду, специально учрежденному при арсенале, и приговаривался к тюремному заключению. После этого конвульсионеры стали только искуснее скрываться, но не вывелись. Прочитав эти строки, можно ли сомневаться в том, что эти эпидемии конвульсионирующих развивались благодаря взаимовнушению на почве религиозного мистицизма и тяжелых суеверий? Очевидно, подобным же образом объясняется и происхождение колдовства, этой страшной болезни, из-за которой погибло на кострах и эшафотах, наверное, много более народа, нежели во всех вместе взятых войнах нынешнего столетия. «Не допустив взаимовнушения и самовнушения, мы не могли бы понять ни столь значительного распространения эпидемии колдовства, проявлявшихся в самых различных частях Европы, особенно в XVI веке, ни почти стереотипного описания видений, которым подвергались несчастные колдуны и колдуньи средних веков».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 Почти всегда в монастырях и, главным образом, в женских обителях, религиозные обряды и постоянное сосредоточение на чудесном влекли за собою различные нервные расстройства, составляющие в своей совокупности то, что называлось бесноватостью. Мадридская эпидемия началась в монастыре Бенедиктинок, игуменье которой Донне Терезе еле исполнилось в то время 26 лет. С одной монахини вдруг стали случаться страшные конвульсии.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 Но ее известность ничтожна по сравнению с эпидемией луденских урсулинок, беснование которых относится к следующему 1631 году. В Лудене существовала община урсулинок, посвятивших себя делу образования. Она состояла из дочерей знатных лиц. Приором монастыря был аббат Муссо, вскоре, впрочем, умерший.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 Тогда он возобновил свои богохульства в еще более усиленной форме. Отец Сюрен вновь приказал Исаак поклониться Иисусу и воздать должное как святому младенцу, так и Пресвятой Деве за богохульственные речи, произнесенные против них. Исаак -Арум не покорился. Последовавшее затем пение «Глория» послужило ему только поводом к новым проклятиям на Святую Деву.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 Описание пыток и казни Гранзье производит потрясающие впечатления, и я, щадя нервы своих высокочтимых слушателей, опускаю их. Но всем интересующимся рекомендую прочесть несколько страниц, относящихся к этому предмету у Реньяра — умственные эпидемии. Но как ни тяжела была казнь Грандье, сожженного живым на костре, с раздробленными ранее ногами, она не успокоила беснующихся урсулинок, пока не было приступлено к их изолированию. После того демоны стали еще преследовать молодых девушек в городе Лудене. Назывались эти демоны уголь нечисти, адский лев, филон и малон. Эпидемия распространилась на окрестности. Девушки в Шиноне почти все подпали страшному недугу и обвиняли при этом двух священников в чародействе. К счастью, кадьютер Пуатьевского епископства благоразумно повел дело и разъединил бесноватых. Но еще замечательнее тот факт, что миньон, кони, считавшийся страной пап, переполнился около этого времени одержимыми. Луденская эпидемия заразила умы и охватила собой большое пространство. Страшно луденская трагедия еще не сгладилась из памяти ее современников. Истина относительно мученичества несчастного Грандье едва только успела выясниться, когда разнесся слух, что демоны владели обителью святой Елизаветы в Лувье. Здесь также усердие духовника послужило, если не причиной, то, по крайней мере, точкой отправления для распространения недуга.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 «Наше современное кликушество в народе не есть ли то же отражение средневековых демонопатических болезненных форм? И здесь влияние внушенных, ранее привитых идей на проявление болезненных состояний неоспоримо. Известно, что такого рода больные во время церковной службы при известных возглашениях подвергаются жесточайшим истерическим припадкам. И здесь повторяется то же, что было и в средние века». Несчастные больные заявляют открыто и всегласно о своей бесоодержимости. Во время отчитываний, которые производятся над такого рода больными, вероятно, еще и теперь в отдаленных монастырях глухой провинции можно видеть те ужасные корчи, которым подвергаются такого рода бесноватые при производстве над ними заклинаний. Причем дьявол, вошедший в человека, может быть вызван на ответы и не скрывает своего имени, горделиво называя себя во всеуслышание «легион» или вельзевул. Все эти сцены, которых случайным очевидцам мне приходилось быть еще в раннем детстве, без сомнения являются результатом внушенных идей, заимствованных из Библии и народных верований. Вряд ли можно сомневаться в том, что если бы наши кликуши, которых встречается немало в наших деревнях, жили в средние века, то они неминуемо подверглись бы сожжению на костре. Впрочем, кликушество в народе, хотя еще и по сие время заявляет о себе отдельными вспышками в тех или других местах нашей провинции, но во всяком случае в настоящее время оно уже не приводит к развитию грозных эпидемий, какими отличались средние века. Когда воззрения на могучую власть дьявола и бессодержимость были господствующими не только среди простого народа, но и среди интеллигентных классов общества, и даже среди самих судей, которые были призваны для выполнения над колдуньями правосудия и удовлетворения общественной совести. Тем не менее, до сих пор еще не лишены важного социального значения другого рода психопатические эпидемии религиозного характера, которые выражаются развитием некоторых форм сектанства в народе, носящих явные психопатические черты. Об одной такого рода психопатической эпидемии религиозного характера, известной под названием «малеванщины» и развившейся у нас за последнее время на юге, я могу сказать несколько подробнее, так как самое развитие эпидемии было более или менее близко прослежено врачами, специалистами по душевным болезням. С самого начала я остановлюсь на виновнике этой эпидемии Кондрате Малеванном. несомненно, психически больном субъекте, над которым я читал клиническую лекцию в Казанской окружной лечебнице в течение зимы 1892 93 года, еще до появления прекрасной брошюры профессора Сикорского, и уже тогда подробно разобрал как самую болезнь Маливанного, так и возникшую под влиянием его учения психопатическую эпидемию по присланным в лечебницу документам и собранным сведениям. Благодаря этому я имею возможность представить довольно полную историю болезни этой своеобразной и достойной внимания личности. Кондрат сорока 48 лет, малорос, мещан, город Таращи, Киевской губернии. Неграмотный, женат, имеет семерых детей, колесник, принадлежал к секте штундистов. был доставлен 31 марта 1892 года в Кирилловские богоугодные заведения около города Киева, как больной хроническим помешательством, распространявший среди народа лжеучения, известные под названием «Секты Маливанцев. В брошюре профессора Сикорского мы находим следующие сведения о Маливанном, почерпнутые на основании данных исследования в Кирилловских богоугодных заведениях.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 Состояние возбуждения, к которому его организм издавна привык и которое в течение многих лет достигалось употреблением спиртных напитков, теперь стало заменяться религиозным упражнением, проповедью и экстазом. После нескольких лет такой жизни Маливанны стал страдать галлюцинациями обоняния и общего чувства. Это случилось в 1889 или 1890 годах. Ему часто во время молитвы чувствовали запахи, несравнимые ни с какими ароматами на земле. И Малеванный объяснял это необычайное явление близостью Святого Духа. Это был, по мнению Малеванного, запах Святого Духа. Вскоре затем Малеванный стал испытывать во время молитвы необычайную радость и чувство особенной легкости тела. Ему казалось, что он отделяется от земли,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 Сущность учения Маливанного, как она выясняется по его заявлениям во время пребывания в Казанской окружной лечебнице, заключается в следующем. Дух Божий от сотворения мира носился над Вселенной, отыскивая безгрешного человека. Этот Дух Божий нередко спускался на некоторых людей и отчасти соединялся с ними, вследствие чего они приобретали дар пророчества и писали пророческие изречения. Но это соединение было временное, и Дух Божий опять витал над вселенной. Теперь этот Дух Божий сошел и поместился в нем, Кондрате Малеванном, почему он и есть истинный Спаситель мира, Иисус Христос. Вследствие этого соединения он получил особенную божественную силу. Он, Малеванный, может, например, говорить и проповедовать на всех языках. он обладает способностью угадывать мысли и желания всех окружающих людей и тому подобное. Все, что бы он теперь не говорил или делал, принадлежит не ему, а поместившемуся в его теле высшему духу. Находясь под непосредственным покровительством этого духа, он решил обратить в истинную веру всех неверующих раскольников. Раскол, уже приведший к различным религиям на земле, произошел следующим образом. Было священное писание и пророчество, но уже в этих пророчествах вкрались ошибки. И одна из самых главных ошибок заключается в том, что везде поставлено слово «было» вместо «будет». Сказано «был Христос, страдал и умер». А надо читать «будет Христос», «будет страдать» и так далее. Это священное писание всем простым и неопытным людям читать не следует, так как в нем они, как в море или в пустыне, могут заблудиться или утонуть, а потому люди должны слушать только то истинное толкование, которое дает им он. Вследствие упомянутой неясности и извращенности пророчества произошло то, что нашлись люди, которые из этого писания начали выбирать только те штрихи, которые им нравились и были полезны. Все же другое, неподходящее, они отбрасывали в сторону. Таких людей нашлось много, и каждый из них образовал новую, конечно, извращенную религию и стал зазывать к себе в последователи доверчивых людей. Таким образом сложилось магометанская, еврейская, польская, немецкая, православная и многие другие религии, а их хитрые руководители назывались мулла, раввин, ксенц, поп и так далее. «Люди, как овцы, шли, гонимые каким-нибудь одним заблудившимся пастухом или как целое стадо овец, манимые маленьким кусочком хлеба, не зная куда и зачем, быть может, на бойню, где толстошейный поп или ксёнс высосет из них кровь в свою пользу». Далее Маливанная осуждает поступки и действия этих пастырей и ставит вопрос. «Какие же они руководители?» Каждый начальник прежде всего должен быть строг и справедлив. Посмотрите, каждый полицейский за какой-нибудь безнравственный поступок тащит человека в часть, и там возлагает на него наказание. А поп что делает? Какие грехи ему не говори, он все произносит. Прощаю, разрешаю, Бог простит. Что же из этого выходит? Выходит только то, что он потворствует злу. Маливанны проповедуют, что скоро наступит кончина мира. Вся жизнь каждого человека, его поступки и грехи будут ясны для всех, как солнечный свет, и они понесут должное наказание. Желая спасти этих несчастных, он и обращается к ним с проповедью. Все умершие не воскреснут, а последователи его будут жить вечно. Он уговаривает всех жить в мире и согласии, ввиду скорой кончины не заботиться о материальном благосостоянии. все лишнее продать, иметь общую братскую кассу, из которой каждый неимущий мог бы брать, сколько ему нужно, оставить полевые и другие работы и все время посвящать молитве и слушанию его божественного слова. Такие последователи нашлись и, собираясь в его доме, подолгу молились. 15 ноября 1889 года во время такой усердной молитвы со своей братьей человек 18, на нем проявилось чудо наития Святого Духа. Малеванный поясняет, что это было в присутствии полицейских и других посторонних лиц, причем исполнилось все в точности, как сказано в пророчестве. Вдруг его голова стала отделяться от тела и невидимую, как бы электрическую силой, подниматься кверху. Тело же оставалось на месте, и руки продолжали быть сложенными на молитву. В сердце ощущалось какое-то особенное радостное трепетание, а в глазах разливался темный цвет. Затем голова опустилась снова на свое место, и он продолжал молиться. На дворе в это время был туман, и, несмотря на то, что были видны звезды, и особенно одна, о которой говорится в Священном Писании, что ее видели волхвы, по-малеванному, наверное, надо читать «увидят», Эта звезда была видна во всех 25 государствах. И действительно, волхвы-астрономы ее не просмотрели. Вскоре из Африки и Америки были получены телеграммы, что появилась новая звезда, доказывающая появление Христа, и мы де веруем. Эта вифлеемская звезда стояла над его городом три месяца. Эта звезда, как особая благодать Божия, переселилась потом в его тело. Затем, впоследствии, когда он был арестован, в киевских газетах было пропечатано, что мы приняли Христа, называемого Кондрат Маливанны. Далее Маливанна рассказывает, что за сорок дней до этого чудесного над ним проявления он молился и постился. С этого времени он окончательно бросил все свое домашнее хозяйство, потому что при всяком физическом труде у него появлялась сильная слабость, и дух, поселившийся в нем, не позволял сосредоточиваться над работой. Через неделю после первого проявления божественной благодати над ним совершилось второе. Его тело начало распинаться. Руки были как бы прибиты, а самое туловище как бы поднималось в воздухе и слегка покачивалось. В сердце в это время ощущались вопросы и ответы. Например, вопрос «Какая будет кончина мира?» Ответ «Будет новый завет и новая жизнь, бесконечная и радостная». В прошлом году, когда он особенно сильно страдал, 17 мая померкла Луна, а 25 мая – Солнце. Это продолжалось недолго и сменилось видением «Столба», Одна половина его была совершенно черного, как смола цвета, а другая темно-огненная, как будто огонь был смешан с сажей. При этом видении в него уверовали некоторые полицейские и сказали, действительно он святой человек. В последнее время появились четыре новых звезды, расположенных на небе крестообразно. Все эти чудеса и знамения предвещают скорую кончину мира. Об этом Малеванна рассуждает так. Сейчас, по божеству, ночь. Люди ходят и живут, не зная своего пути, как ночью. Но скоро придет время, когда поступки всех людей так же ясно будут видны, как днем мы видим дорогу. Тогда они все познают Бога и будут испытывать духовную борьбу, то есть муки о своих грехах. Люди грешные и строптивые будут испытывать эту борьбу в течение шести лет. а люди, уверовавшие в Него, только в течение одного года, потому что их страдания искупил Он, Христос, который в течение сорока лет за них проливал в молитве пот и слезы. По истечении шести лет, проведенных в посте и молитве, все получат обновление, узнают, что душа их бессмертна и войдут в Божий мир. Тогда явится божественная сила, не описанная ни в какой книге, Бренное тело исчезнет, души не будут переселяться в новые бренные тела, а будут только видимы друг для друга, как звезды небесные в бесконечные времена и на бесконечном пространстве. Все живущее на земле умрет, и останутся только тела нетленные — камни, деревья и травы. Видимые ныне звезды — это души небесные. В прошедшие времена они иногда испускали свои лучи на избранных людей, пророков, и вследствие вхождения этих лучей во внутренность таких избранников они получали дар предсказания. После вышеуказанных видений и наития Намаливанного Святого Духа число его последователей еще более увеличилось. Они шли напролом, не обращая внимания на приставленную к его дому стражу. В силу этого по распоряжению киевского генерал-губернатора он был взят и посажен в Кирилловское богоугодное заведение. Малеванны сообщил далее, что он имеет жену и семерых детей в возрасте от семи до двадцати лет. Все его дети обладают пророческим духом, и, несмотря на то, что они учились только в простой школе, они обладают большей премудростью, чем все прочие люди, обучавшиеся в высших учебных заведениях. Далее он заявляет, что ежедневно он испытывает на себе проявление благодати Божьей. На вопрос, в чем эта благодать выражается, он ответил, что ежедневно он в сердце и внутренностях испытывает до тысячи изменений. То скорбь, то радость безграничную, то муки. Ежедневно он по нескольку раз как бы умирает и воскресает. Когда у него является тоска, то это состояние он отождествляет со смертью, наоборот, радость с воскресением. Его душа ежедневно невидимо обновляется, и из его тела расходятся особенный, наподобие электричества, свет, видимый только истинно верующим на несколько тысяч верст. Этот свет напоминает им о тех муках, какие он за них испытывает. Среди окружающих он не имеет ни одного последователя. Их сердца настолько загрубели, что они не в состоянии понять его божественные слова. Это его еще более мучает. и жить среди этих чудовищ, как он выражается, крайне тяжело. Он успокаивает себя только мыслью, что скоро наступит страшный суд, и будет представлена книга, в которой замечательной точностью будут описаны все его мытарства. Окружающие суть не люди, а чудовище, надевшие только маску человека. Если бы эти чудовища были дикие животные, без речи, он жил бы с ними дружно, как с овцами. Но так как они ежечасно произносят яд своими языками, ругаются, то он не может с ними жить в дружбе. Но еще хуже этого яда языка их помыслы и желания, которые ему так же ясны, как и их дерзкие слова. Хотя он и находится здесь, в казанской лечебнице, тем не менее его дух постоянно раздает приказания во все концы мира, и все они исполняются. Летом он слышит исполнение своих приказаний в громах и молниях. Теперь же, когда этих явлений природы нет, ему сообщает об этих исполнениях тот же дух, который в нем поселился. С этим духом он ведет постоянную беседу и получает ответы, ощущаемые, однако, не органом слуха, а умом. Малеванна заявляет, что если бы он запел в присутствии своей братьей, то врач и вся вселенная затрепетали бы. но без его последователей ему запретил петь тот, кто в нем находится — Бог-Отец, Сын и Дух Святой. Врачу он это сообщил под некоторым секретом, будто бы из нежелания самого себя прославлять. Об этом засвидетельствуют и скажут другие. Далее Малеванный сообщил, что еще в 1891 году, в мае месяце, он видел, как его руки поднимались высоко в воздух, они касались даже туч, Воздух при этом был темно-красного цвета. Вначале была полная тишина, потом послышался голос «Готовься к смерти». При этих словах его рубашка моментально была с него снята воздухом. Потом снова голос «Приготовь и семью твою. Пусть наденут белые рубашки, хотя и тяжело мне, но я погублю весь мир, а тебя с твоим семейством восхищу в неприступный свет». и ты будешь жить, как свет солнца, луны и звезд. Это говорил какой-то дух, который то входил, то исходил из его тела. При этом духи моря, молнии, громов, ветра и других говорили ему, моливанному, что им приказано не спасать живущих на земле людей, а губить. Когда он услышал эти слова, у него явилось сильное сожаление, и он в течение сорока дней и ночей постился и молился. И вот, вследствие этой молитвы, сначала выхлопотал спасение только своим последователям, а в сороковой день — спасение и всей России.